Глава 29 Размяться стоило. К тому же я окончательно уверовал в то, что конец еще не близок, и можно немного порастрачивать энергию душ. То, что мой бой будет честным, я очень сильно сомневался. Заодно я был рад избавиться от грязного пиджака. Комната, которая оказалась специально подготовленной, на самом деле попросту была пустой. Голые стены и ни одного окна, но площадь не меньше 25 пяти метров, вполне себе ничего для нормального ринга. — А вы всегда предпочитаете драться с клиентами, — уточнил Лазарь у Ильи. — Только если обе стороны не возражают. — Ваш человек не возражал, — ухмыльнулся старший брат. Младший был чуть ниже и уже в плечах. В сравнении со мной он казался совсем небольшим, но его злобный оскал наверняка пугал обычных людей, если тем приходилось вставать напротив и драться. «Не боишься взамен еще и физический ущерб, помимо морального, а?» Решил я напугать противника в ответ еще до начала боя. «Не то чтобы я хотел драться, но спустить пар гораздо проще, чем загоняться, как Тони. К тому же кто-то из двух противников уж точно спустит» раз Данилу это не удалось сделать с девушкой, сейчас тем более не получится». «А правила какие-нибудь есть?» — уточнил Лазарь. «Никаких вообще!» И после этих слов Данил бросился в атаку. Я увернулся, резко шагнув в сторону, увидя корпус из-под удара. Это оказалось даже проще, чем я думал. Младший развернулся и попытался достать меня ударом по лопатке, но я уже качнулся вперед, а потом встал лицом к сопернику, который еще не успел занять более выгодную позицию относительно меня. Захватывающе, картинно похлопал в ладоши Илья. «Братишка, что-то ты не в форме!» Тот припал к земле и попытался подсечь меня. Грязные брюки тем более не жалко, но все же ловкий прыжок спас меня от приличного удара по лодыжке. «Что ты еще можешь?» — подзадоривал я парнишку. Внешне тут было лет на десять младше Ильи, но если старшему обозначили возраст в две сотни лет, то младшему должно быть не меньше сотни. «Пиздец тебе!» — выпалил Данил и махнул кулаком, заставляя меня отшатнуться, чтобы потом, следом за обманкой, нанести следующий, уже более существенный удар. Порадоваться собственной гибкости мне удалось не слишком долго. Я вернулся и от первого, и от второго, но третьим выпадом Данил меня все же достал. Не слишком сильно, но попал точнехонько в солнечное сплетение, сбив мое дыхание. «Ага!» — торжествующе оскалился он. Я не спешил с местью. Надо было найти слабые места противника, чтобы не опозориться перед своей же командой. Лучший вариант пришел мне в голову практически без раздумий. Я не стал блокировать следующий удар, а попросту перехватил его, развернулся, максимально прижавшись к Данилу, чтобы исключить второй пропущенный по почкам, перекинул его руку через плечо и со всей силы швырнул парня об пол. Нормального человека такой удар моментально лишил бы сознания, благо силищего мне было достаточно, чтобы в свое время выбивать стальные двери, но Данил оказался явно крепче отечественной 4 4-миллиметровой стали. С заметной неловкостью он встал на ноги, но разогнулся очень быстро и даже стоял прямо, хотя удар оставил свой след на полу в виде капель крови, что стекали из рассеченной головы. «Я обещал, я сделал», — прокомментировал я и повернулся к старшему брату. «Правил по-прежнему никаких?» «Никаких», — с заметной холодностью ответил Илья. «Дело ваше, я пожал плечами». Вернулся еще от одного мощного удара, а затем присев, с размаху приложил ребром ладони под колено противнику. Тот ударился коленной чашечкой о твердый пол, а пока пытался встать, я уже был на ногах и нанес ему сокрушительный удар в правое ухо. Выбив Данила из равновесия, я получил финальное преимущество, как я думал, но тот обхватил меня за ноги и уронил, силой дернув к себе. Теперь уже мне нормально досталось. Но стоило мне легнуть парня в челюсть, как его хватка ослабла. Было время обернуться, чтобы посмотреть, какие еще слабые места мне теперь доступны. Коленная чашечка была в зоне видимости, так что пятка быстро нашла свою цель. Хорошо еще, что каблук на обуви не слишком твердый, иначе бы кости захрустели на весь дом. Даже после удара по чувствительному месту пальцы Данила крепко держали другую мою ногу. Я ударил еще раз, а потом, озлобившись, вложил в удар всю силу. Раздался долгожданный хруст, и меня тут же отпустили. «Так, стоп! Стоп! Стоп!» — закричал Илья и быстро замахал руками. «С тобой сделать то же самое?» — быстро переведя дух спросил я. Старший брат отшатнулся. «Нет, все, ты победил!» — без тени паники на лице признался Илья и подошел к младшему, чтобы поднять его. «Вернитесь ко мне в кабинет, и мы поговорим». Брата он отвел на кухню, мы же расселись в кабинете. Долго молчать я не смог. «Что происходит вообще? Куда мы ввязываемся?» «У меня есть пара предположений», — ответил Лазарь. «Но я пока воздержусь от комментариев. Дождемся хозяев дома, чтобы провести наши переговоры». Братья не заставили себя ждать и вернулись к нам меньше, чем через пять минут. К моему удивлению, Данил пришел на своих двоих, но злой как черт. Они оба зашли за письменный стол, но садиться не стали. На нас смотрели довольно долго, а потом заговорил старший. «Мы не будем с вами сотрудничать. Уведомим Тамару сами, и за ее услуги тоже с нас. Но мы не хотим с вами работать». Наша четверка долго не смогла заставить себя сказать хотя бы слово. Первой оказалась Лена. «Они не шутят». Разумеется, мы не шутим. В чем причина отказа? спросил я. А вы не понимаете? Я могу прикинуться полным дурачком, если будет нужно, для понимания ситуации. Если взять конкретно вас, старший брат обошелся без указующего перста, то на свете существует мало людей, да и не людей, способных победить моего Данила. Я догадываюсь, на что обычно нас могут позвать и просто оцениваю риски вас четверо, и вы пришли к нам двоим за помощью. Даже если выполнять работу вместе, я считаю ее слишком опасной и рискованной, чтобы начать даже простое ее обсуждение». Все это он сказал, не повышая голоса и не выказывая паники. Классический отказ, обоснованный и логичный, с одной маленькой поправкой. Это лишало нас возможности не только победить Вику, но и рассчитаться с Алексеем. По правде говоря, у меня уже зародилось сомнение, что долги стоит отдавать, раз имеются такие хилые подопечные, которые в первой же драке сдали позиции, хотя я давно уже не практиковался в размахивании кулаками. «А мы не принимаем ваш отказ», — высказался Тони. «Мне все равно, кто вы такие, но слишком длинным был наш путь, чтобы так просто оборваться. Тем более цепочка не ограничивается одной лишь Тамарой». «Вероятно, вы не понимаете...» «Пожалуй, это вы двое не понимаете», — взревел я. «Да пропусти вас через то, что пришлось пройти мне, вы бы оба сейчас скулили на полу, как две сучки, моля о пощаде». «Да, судя по вашему отказу, до этого же состояния вас легко доведет все что угодно в этом мире. И мне жаль, что пришлось потратить время на юриста и по весу, которые прикидываются крутыми решалами». «Но по факту могут лишь набивать себе цену, даже не выслушав, для чего их нанимают». Братья переглянулись. Я хотел лишь позлить их, но оба слегка покраснели от стыда. «Или вы не богатыри?» — ехидно вернул Лазарь, вовремя высказав свою догадку.